Я отвернулся и пошел прочь. Он звал меня, но я не слушал. На улице оглянулся, Лест отстоял у окна. Он боялся выйти, и я вдруг понял, что он уже давно не был на улице и вряд ли когда-нибудь выйдет из этого дома. Я возвратился в маленький домик, откуда молодой вампир забрал ребенка и положил малыша обратно в его кроватку. Вскоре я рассказал Арману о встрече с Лестодом. Может быть, через месяц, не помню. Время ничего не значило для меня. Но только не для Армана. Он удивился, что я не рассказал ему об этом сразу. Мы прогуливались по безлюдной набережной на окраине города, там, где начинается Одубон-парк, и поросший травой склон спускается к грязному берегу захламленному прибитым течением лесом, на другом берегу едва виднелись тусклые огни заводов и компаний, крошечные, красные или зеленые точки, мерцающие как звезды, луна освещала широкое сильное течение реки и летняя жара отступала, прохладный ветерок поднимался от воды и тихонько колыхал мох на стволе кривого дуба. Я срывал травинки и жевал их, хотя они были горьки и неестественны на вкус. Но сам жест выглядел так естественно. Я думал, что больше никогда не покину Новый Орлеан. Но к чему эти мысли, когда ты бессмертен? Больше никогда не покидать Новый Орлеан? Это слишком человеческие мысли. Неужели... «Ты совсем не хотел отомстить ему?» — спросил Армал. Он лежал на траве, опершись на локоть, и внимательно смотрел на меня. «Зачем?» — ответил я спокойно. «Я хотел, чтобы он исчез отсюда, оставил меня в покое, наедине с этой могучей прохладной рекой, несущей свои воды в свете тусклой луны». Он сам себе отомстил и умирает от страха и оцепенения. Его разум не воспринимает времени. Это угасание не имеет ничего общего с той сдержанной элегантной смертью вампира, которую ты мне однажды описал в Париже. Лестед умирает неуклюже и гротескно. Как люди. Старые люди. Но ты... «Что ты чувствовал?» — мягко настаивал Армал. Этот вопрос был слишком личный. Давно мы так не разговаривали друг с другом. И я вдруг увидел его со стороны. Спокойное, сосредоточенное лицо, прямые каштановые волосы, большие, часто печальные глаза, обращенные к себе и своим мыслям. Но в ту ночь они были непривычно тусклые и усталые. «Ничего», — ответил я. «Ничего в каком смысле?» Я промолчал. Я так ясно помнил свою печаль. Она и теперь не оставляла меня. Звала меня, говорила «пойдем». Но я ничего не сказал Арману. Он ждал ответа, вытягивал из меня слова, раждал чего-то узнать, и это желание было сродни жажде крови. «Может, он сказал тебе что-нибудь, что могло разбудить былую ненависть?» Прошептал он. Я вдруг понял, что он страдает. «Что случилось, Арман? Почему ты спрашиваешь об этом?» Сказал я. Но он молча откинулся на землю и долго смотрел на звезды. Звезды будили во мне воспоминания. «Корабль! Мы с Клодией плывем в Европу!» и эти ночи, когда звезды спускались, чтобы встретиться с морем. «Я думал, он расскажет тебе, что было в Париже», — сказал Армал. «А что он мог мне сказать? Что не хотел, чтобы Клодия умерла?» — спросил я. «Клодия! Это имя звучало так странно! Клодия!» — раскладывает пасьянс. Столик качается в такт волнам, фонарь поскрипывает на крюке, черный иллюминатор полон звезд, ее склоненная головка, пальцы отводят за ухо прядь волос, вот она отрывается от пасьянца, чтобы взглянуть на меня, но глазницы ее пусты. «Ты мог бы сам рассказать мне, что случилось в Париже?» — сказал я. Ты давно мог бы рассказать, но это всё неважно. Даже если это я? Я повернулся к нему, он посмотрел в небо, и невыносимая боль исказила его лицо. Если это ты убил её, выгнал во двор и запер дверь, Спросил я и усмехнулся. «Только не говори мне, что ты мучился все эти годы!» Арман закрыл глаза и отвернулся, приложил руку к груди, словно я ударил его. «Я знаю. Тебе было все равно», — холодно сказал я и посмотрел на воду. «Я хотел остаться один и надеялся, что он уйдет, а я останусь» потому что мне нравилось это тихое и уединенное место. «Это тебе все равно», — заговорил Армал. Он сел и повернулся ко мне, и темный огонь загорелся в его глазах. «Но я так надеялся, что все вернется, что ты увидишь Лестода и в тебе оживет прежняя злость и страсть. Я думал, если ты вернешься сюда, в этот город», «Ты думал, я вернусь к жизни?» Тихо сказал я, чувствуя металлическую твердость собственных слов, словно я был совершенно холоден и сделан из этого металла, а Арман казался хрупким, таким хрупким. Наверное, таким он и был всегда. «Да!» — закричал он. «Да!» «Назад к жизни!» И он недоуменно замолчал, склонил голову, как побежденный, и это гладкое, белое лицо напомнило мне кого-то другого. И долгий-долгий миг прошел, прежде чем в моей памяти всплыло лицо Клодии, которая стояла в номере гостиницы «Сент-Габриэль» и просила меня превратить Мадлен в вампира, Тот же беспомощный взгляд, крушение надежд. Я вспомнил, как жалел ее, как забывал обо всем. И он, как тогда собрался с силами и тихо произнес, «Я умираю». Я смотрел ему в глаза. Я единственный перед Богом слышал эти слова и знал, что это правда но ничего не сказал. Долгий вздох слетел с его губ. Он склонил голову, безвольно опустил руку в траву и прошептал. Ненависть, месть, вот истинные страсти. Не для меня, тихо ответил я. Уже не для меня. Он остановил на мне темный спокойный взгляд. Я верил, что, пережив всю эту боль, ты снова потеплеешь, наполнишься любовью. Тем диким, неутолимым любопытством, с которым ты в первый раз пришел ко мне, той жаждой знаний, которая привела тебя в мою келью в Париже, я надеялся, когда боль пройдет, ты простишь меня за смерть Клодии. Она никогда не любила тебя так, как любил тебя я, и как ты любил нас обоих. Я видел это и верил, что смогу привязать тебя к себе и удержать. И тогда время откроется перед нами, и мы будем учить друг друга. Мы будем счастливы. Я буду охранять тебя от твоей боли. Моя сила станет твоей силой. Но ты, мертвый внутри, холодный и недосягаемый, как эти современные картины, состоящие из линий, и я не могу ни любить их, ни постичь. Я содрогаюсь рядом с тобой, потому что смотрю в твои глаза и не вижу отражения». «Ты хотел невозможного», — быстро ответил я. «Разве ты не понимаешь? Я тоже этого хотел, но с самого начала мы были обречены». Едва уловимо шевельнув губами, он поднял руки, словно пытаясь оттолкнуть мои слова. «Я хотел найти любовь и добро в этой живой смерти», — продолжал я, — «но это было изначально обречено, потому что нельзя любить и быть счастливым, заведомо творя зло. Можно только тосковать о недостижимом добре в образе человека». Но есть один выход. Я знал его еще задолго до приезда в Париж. Я знал его еще тогда, когда впервые убил человека, чтобы утолить жажду. Единственный выход — моя смерть. Но я так и не принял ее. Не смог это сделать, потому что, как и все создания, не хочу умирать. И я искал других вампиров, Бога, дьявола. Сотни других вещей под сотнями других имен, но все оказывалось одним и тем же злом. Все было не так, потому что я всегда знал, что проклят, если не Богом, то собственной душой и разумом, и никто не смог бы переубедить меня. Я приехал в Париж и встретил тебя. Ты казался мне прекрасным. Могущественным, спокойным, недостижимым Но ты такой же разрушитель, как я Только безжалостный и коварный Ты показал мне, кем я могу стать Какой глубины зла, какой степени безразличия Надо достичь, чтобы заглушить эту боль И я принял этот путь Их больше нет Этой страсти, этой любви Ты видишь сейчас во мне свое собственное отражение. Арман молчал. Он давно уже поднялся и стоял теперь спиной ко мне, глядя на реку. Я тоже смотрел на реку и думал, что больше ничего не смогу сказать, ничего не смогу сделать. Луи. Арман поднял голову, его голос звучал глухо и незнакомо. — Да, Армал, — откликнулся я. — Тебе нужно от меня что-нибудь еще? — Нет, — сказал я. — О чем ты? Он не ответил и медленно пошел прочь. Сначала я подумал, что он решил просто немного пройтись по илистому берегу реки, что он хочет побыть один, но вскоре он превратился в точку на фоне волн под светом луны и я понял, что он уходит навсегда. Больше я его никогда не видел. Только спустя несколько дней я окончательно осознал, что Арман покинул меня. Он так и не вернулся за своим гробом, и через месяц я отнес его на кладбище Сан-Луи и поставил в склеп рядом со своим. Давно заброшенная могила стало последним приютом единственной вещи, оставшейся после Армана, но скоро меня стало тяготить присутствие этого гроба. Я все время думал о нем. Просыпаясь вечером и засыпая на рассвете, однажды ночью я вытащил гроб и разбил на мелкие кусочки, спрятав их в высокой траве между могилами. Вскоре после этого ко мне пришел молодой вампир Лестота. Он умолял меня поделиться своими знаниями об этом мире, стать его товарищем и учителем. Помнится, я сказал ему, что наверняка знаю лишь одно. Если увижу его хоть раз, то непременно убью. Знаешь, каждую ночь, когда я выхожу на охоту, кто-то должен умереть, пока я не найду в себе мужества покончить с этим, — сказал я ему. А ты, самый подходящий кандидат на очередную жертву, убийца такой же отвратительный, как я. Следующей ночью я уехал из Нового Орлеана, потому что печаль не оставляла меня. Не хотелось больше думать об умирающем в старом доме Лестаде, или об этом грубом молодом вампире, который упорно преследовал меня, или об Армане. Я хотел оказаться в незнакомом месте, ни о чем не вспоминать и ни о чем не думать. Вот и все. Молодой человек смотрел на вампира, а тот, сложив руки на столе, щурясь, глядел на движение ленты в диктофоне. Под глазами у него залегли красные полукружья, лицо осунулось, и выступающие на висках вены казались вырезанными из камня. Он сидел тихо и неподвижно, только зелёные глаза жили на белом лице. Юноша откинулся назад, провёл рукой по волосам, коротко вздохнул и сказал: "Нет". И повторил громче: "Нет". Но вампир не слушал. Он смотрел на серое небо. «Не может быть, чтобы все так кончилось!» Юноша подался вперед. Вампир, по-прежнему глядя в небо, коротко и сухо рассмеялся. «Все, что вы пережили в Париже», голос молодого человека становился все громче. «Любовь к Клодии, другие чувства, даже к Лестеду, «Это не могло кончиться таким отчаянием? Но именно отчаяние владеет вами!» «Замолчи!» Вампир резко поднял руку, равнодушно перевел взгляд на юношу. «Повторяю еще раз. Иначе быть не могло!» «Я не согласен», — сказал юноша, скрестил руки на груди и решительно мотнул головой. Вдруг он отшвырнул на голые доски пола свой стул и стал рассказывать из угла в угол, но когда он повернулся и заглянул в глаза собеседнику, слова замерли у него на губах. Вампир смотрел на него с гневной и горькой усмешкой. «Разве вы не понимаете, что вы мне рассказали? Это было приключение, подобное которому мне никогда в жизни не испытать. Вы говорите о страсти». «О жажде! Вы говорите о вещах, которые миллионы из нас никогда не испробуют и не поймут!» «Вот что я скажу вам!» Юноша подошел к вампиру и протянул к нему руки. «Если бы вы передали мне свою силу, способность видеть, чувствовать и жить вечно!» Глаза вампира медленно расширились, губы дрогнули. «Что?» Тихо переспросил он. «Что ты сказал? Дайте мне это!» Юноша сжал руку в кулак и ударил себя в грудь. «Сделайте из меня, вампира, прямо сейчас!» Вампир ошеломленно смотрел на него. Стремительным, неуловимым движением вампир оказался на ногах, вплотную к юноше, схватил его за плечи, Свирепые зеленые глаза глядели в перекошенное от страха лицо человека. «Так вот, чего ты хочешь!» Едва заметное шевеление бледную губ лишь слегка обозначило произнесенные слова. «После всего, что я тебе рассказал, ты просишь об этом?» Юноша сдавленно вскрикнул. На лбу у него выступили крупные капли пота. Дрожа всем телом, он робко коснулся руки вампира и сказал сквозь слезы. «Вы уже забыли, что такое человеческая жизнь? Вы не понимаете, что значит для меня ваша история?» «Господи!» — воскликнул вампир, почти оттолкнул юношу к стене и отвернулся к серому проему окна. «Умоляю вас, дайте всему этому еще один шанс!» «Воплотите его во мне!» — сказал юноша. Вампир повернулся к нему. Его лицо все еще подергивалось от гнева, но оно скоро смягчилось. Глаза почти скрылись под полуопущенными ресницами, губы растянулись в улыбке. Он взглянул на юношу и вздохнул. «Я проиграл!» «Нет!» — запротестовал юноша. «Не говори ничего больше!» — решительно сказал вампир. «Видишь эти магнитофонные катушки? Они все еще вращаются. Есть только один способ понять все, что я говорил». Он стремительно метнулся к юноше, прижал его к своей груди, припал губами к его шее. «Смотри!» — прошептал вампир. Его мягкие губы раздвинулись и два длинных клыка вонзились в податливую плоть. Юноша всхлипнул, задохнулся. Руки его судорожно сжались, глаза расширились, но скоро потускнели. Лицо вампира было спокойно, как во сне. Его узкая грудь медленно двигалась в такт дыханию, подымалась и опускалась с сомнамбулической грацией. Юноша застонал. Вампир оторвался от него и, придерживая за плечи, посмотрел на влажное, побледневшее лицо, белые руки, полузакрытые глаза. Юноша тяжело дышал. Его губы и руки дрожали от приступа тошноты. Голова безвольно откинулась назад. Вампир бережно посадил его на стул. Молодой человек попытался что-то сказать, но слезы набежали ему на глаза, он положил руку на стол и, как пьяный, уронил голову на грудь. Вампир стоял и смотрел на него. Его кожа мягко порозовела, словно отражая свет цветного фонаря. Губы потемнели, вены на висках почти исчезли, лицо разгладилось и стало еще моложе. «Я умру?» прошептал юноша и медленно поднял глаза. «Не знаю», — сказал вампир и улыбнулся. Юноша хотел было что-то сказать, но его рука соскользнула со стола, он опустился на голые доски пола и потерял сознание. Он открыл глаза и увидел солнечные лучи, светившие сквозь пыльное оконное стекло и обжигавшие ему лицо и руки. Он с трудом сел, выпрямился, глубоко вздохнул и, зажмурившись, дотронулся до ранок на горле. Случайно коснувшись диктофона, он вскрикнул. Металл был обжигающе горяч. Он поднялся и, неуклюже спотыкаясь, шагнул вперед. Нащупал руками раковину умывальника, быстро отвернул кран. Сполоснул лицо холодной водой, снял с гвоздика грязное полотенце и вытерся. Дыхание выровнялось. Он стоял уже без опоры и смотрел в зеркало. Потом бросил взгляд на часы, быстро оглядел комнату, проверил коридор. Там никого не было. Он сел на стул, вытащил из кармана блокнот и ручку, перемотал назад плёнку. Он подался вперёд, внимательно вслушиваясь в голос вампира, потом ещё немного отмотал плёнку. Наконец его лицо просветлело. Кассета крутилась, вибрирующий голос говорил: "Был очень тёплый вечер. Я выследил его на Сент-Чарльз-авеню и сразу понял, Молодой человек поспешно делал пометки в блокноте «Лестат, Сент-Чарльз-Авеню, старый разваливающийся дом, бедный район, искать ржавое перила. Он спрятал блокнот в карман, уложил диктофон и кассеты в портфель, по длинному коридору вышел к лестнице и бегом спустился на улицу, где на углу бара стояла его машина. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Октябрь 2019 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читал Михаил Росляков.